Часть третья. Глава двадцать Клан. Зиа девять выбила ногой люк спасательной капсулы. Она первой выбралась на пыльную поверхность и помогла вылезти всем остальным. «Ты в порядке?» — спросила ее Вендер, поддерживая Надел. Зе уставилась в мутное небо. Там, где еще недавно был Бижу, теперь клубился дым, а следы от выхлопных газов рассекали низкие облака. «Ага», — произнесла она наконец, — «Нормально». «Хорошо. Надо поторопиться», — ответил Равендер. Зиа услышала хриплое дыхание Надео, крепко цеплявшегося за своего собрата. Двое сирулянцев заковыляли прочь от спас капсулы. «Мы на открытой местности Зиа-9, и ты знаешь, чем это грозит», — бросил Равендер через плечо. «Песчаные снайперы», — кивнула Зиа, вытаскивая мешок с припасами. «Песчаные снайперы? Это что такое?» — спросила Восемь, прихватывая аптечку поверь они тебе не понравятся ответила зия так что чем быстрее мы уберемся отсюда тем лучше девочка сгребла рассыпавшиеся по полу спас капсулы припасы и засунула их в сумку и ни одного омнипода просто прекрасно воскликнула восемь не понадобится сказала зия закидывая сумку за плечи и пристегивая ее все пойдемте подожди девять Остановила ее старшая сестра и показала на мигающую лампочку на панели управления спасательного аппарата. «Может, нам все-таки остаться здесь? Вдруг Хейли вернется за нами?» «Не вернется», — сказала Зия и зашагала прочь. «Мы теперь сами по себе». «Вон там есть укрытие», — крикнул Равендер, вместе с Надео, уже отошедшей довольно далеко. На другом конце обширной равнины виднелось небольшое скопление блуждающих деревьев. Зия радовалась, что снова стоит на твердой земле, а над ней раскинулись настоящие, а не искусственные небеса. Она сидела с закрытыми глазами и скрещенными ногами, прислонившись спиной к стволу блуждающего дерева, и глубоко вдыхала прохладный воздух с запахом почвы. Новая аттика и Кадм казались отсюда невообразимо далекими. «Вот запасная спецтуника, если надо». Зия восемь бросила сестре одежду. У тебя в Камбезе, кажется, нет акклемоткани. Так недолго замерзнуть. Зя переоделась, это было очень приятное ощущение, вновь почувствовать привычное прикосновение спецтуники. Девочка отключила все датчики жизненных показателей, обратив внимание на радужную полоску над нагрудным карманом. моей старой туники такого не было. Это для чего?» спросила она сестру. Да тронься. Зя прикоснулась к полоске, и туника из привычного бежевого окрасилась в синевато-зеленый. «О, цвет меняется, как у моей эмо одежды. «Принцип действия немного иной», — сказала Восемь. Ее туника была глубокого синего цвета. «Это термоцветная клемоткань. Если верить этикетке, цвет материала меняется, чтобы максимально эффективно использовать наружную температуру». «Улет», — сказала Зия, наблюдая, как ее рукава делаются оливковыми. «Здорово, а? улыбнулась Восемь и снова принялась разбирать вещи, принесенные из спасательной капсулы. Равендер присел рядом на корточке и присоединился к старшей Зии. И тут через всю равнину до них долетел низкий животный клич. Ух, смотрите! Равендер поднял руку вверх. В небе проплывала стая гигантских воздушных китов, каждого из которых поддерживали огромные воздушные мешки. Киты хором издали певучий зов, огласивший весь после небосвод. Ух ты! выдохнула Восемь и придвинулась ближе к Зии. Они ведь нас не съедят? Равендер рассмеялся. Нет, Зиа восемь, не съедят. Они вроде ножи Джеками питаются, да, Рови? Спросила зия. Да, ответил Равендер. Среди прочего, я видел, как они пасутся возле спора ферм неподалеку от солоса. Плывут на юг, подал слабый голос Надео. На нерест. Зия взяла тюбик скоро Целита и подошла к обессилевшему сирулианцу. Он лежал в чашеобразном листе бродячего дерева, как в колыбели. Девочка смазала его болячки и раны, затем вытащила из кучи вещей покрывала и укутала его. Он охватился за ее руку. «Видишь, как они кучкуются вся стая?» Он кивнул в сторону китов, которые плавно летели на большой высоте, мерно взмахивая множеством воздушных плавников. Зия кивнула. «Они предпочитают держаться вместе. Так они в большей безопасности, так они сильнее». «Я понимаю» сказала Зия и погладила Надео. «Мы отвезем тебя в твою деревню, чтобы ты мог снова стать сильным». «Мое время здесь почти истекло, Зия. Вскоре я стану един с Арбунной». «Мы найдем способ вылечить тебя». Зия видела, как под впалыми щеками сирулианца пульсируют темные кровеносные сосуды. А потом вдруг поняла. «Это не вены, это провода». «Все так, как есть», ответил Надео и закашлялся. «Меня вызвали из беды существо того же вида, из-за которого я попал в беду. Я постигаю новое даже в самом конце пути». Слабая улыбка появилась на его бледном лице. Он закрыл глаза. «Пусть он поспит», — сказал Равендер. «Очень уж крепко ему досталось». «Что мы можем сделать?» — спросила Зия. Равендер отвел ее за ствол дерева подальше от ушей на Део. «Потому как он выглядит, я бы предположил, что осталось всего пару дней до того, как дух его...» Растанется с телом». Зия ничего не сказала. Она не была близко знакома с Надело, но видеть, как он умирает, ей не хотелось. Ей вообще не хотелось видеть, как еще кто-то умирает. Равендер устремил взгляд на горизонт. «Судя по всему, мы где-то в северных пустынных землях». «Да», — подтвердил Зия. «Хакс... Хаксли так и сказал». Она пыталась прогнать из головы воспоминания о храбром Хаксли, направившем глайдер прямо на эти ракеты, но ничего не выходило. «В таком случае...» — начал Равендер, взбираясь на нижнюю ветку дерева. но где где-то недалеко от окраины блуждающего леса, и, возможно...» Он забирался все выше и выше. «Что? Что такое?» — Зея полезла за ним. Они оба очутились на верхней толстой ветке. Оттуда Зея увидела простирающуюся перед ней пустошь, сильно отличавшуюся от бескрайних песков, что окружали древние руины. Валуны и булыжники усыпали всю пыльную равнину внизу, А далеко-далеко на горизонте виднелись округлые монолиты, создававшие подобие каменного леса. Равендер указал на скопление каменных глыб. «Я узнаю эти стоячие камни. деревни моего клана. Фаунас. В четырех-пяти днях пешего пути по другую сторону от них нужно выходить немедленно». «Но Надео не же такую дорогу. Ты же сам сказал, что он не проживет так долго». Зя ощутила, как сжимается ткань от налетевшего холодного бриза. «Попробуем...» «Соорудить какие-то носилки, чтобы он мог отдыхать. Понесем его по очереди, но двигаться надо днем и ночью». Равендер начал спускаться. Под порывами усиливающегося ветра поскрипывали ветви. «Должен быть какой-то другой способ». Слух размышляла Зеа, сползая вслед за ним. Они подошли к Восемь, которая как раз окончила разбирать припасы. «Что ж, наш мальчик Хейли оказался прав, Девять», — сообщила Восемь. «У нас тут небольшой запас». «Гидротаблеток, два набора для и целый контейнер питательных капсул. Впрочем, выглядит все довольно лежало. «А не нашлось еще чего-нибудь, чем можно помочь Надео?» — спросила Зия. «Ничего такого, что могло бы отменить вред, причиненный Кадмом?» — ответила Восемь, нахмурившись. «Хотела бы я связать Кадма и засунуть провода ему в мозг». «Равендер говорит, их деревня недалеко отсюда», — сказала Зия. «Нужно отнести Надео домой». «Хороший план девять, но я не уверена, что он выдержит», — засомневалась восемь. Равендер осмотрел рассортированные кучки вещей. «А нет тут какого-нибудь материала для носилок. Это помогло бы его нести». «Как насчет рабочих комбинезонов, которые мы стащили?» — предложила восемь. «Но понадобится что-то вроде жердей». М -м «Да, что-то вроде пары крепких палок», — задумался Равендер, оглядывая окрестности. Зия и так знала, что ничего подобного рядом не было». «Плохо», — констатировал ее синий друг. «Там в городе они забрали все мои вещи, у меня теперь даже посоха нет», — произнес он с явно нарастающим огорчением. «А что, если срезать несколько веток с этих деревьев?» — спросила Восемь. «Они, конечно, толстоваты, но, может, нам удастся их располовинить?» Зия подняла глаза на крону огромного дерева. Ветки качались и скрипели на ветру, словно исполняли медленный танец. Она вспомнила, как первый раз прокатилась на бродячем дереве. Оно тогда унесло ее далеко-далеко от убежища. «Есть идея», — сказала она. «Как отломать ветки?» — уточнила восемь. «Нет». Зия принялась закидывать их пожитки в чаши листьев блуждающего дерева. «Что ты делаешь?» — не поняла восемь. «Зия, девять». Равендер подошел поближе. «Просто помогите мне все собрать и забирайтесь тоже», — только и ответила она. Затем девочка положила раскрытые ладони на ствол дерева. Она закрыла глаза и утопила пальцы в глубоких складках коры. «Среди нас есть умирающий тот, чей дух готовится покинуть этот мир». Отправила она мысленное послание дереву. «Он хочет оказаться со своими, со своим лесом. Ты можешь нас отнести?» Она открыла глаза и посмотрела наверх. Самые верхние ветки плясали на ветру, издавая высокие скрипучие звуки, чем-то напомнившие ей песню китов. «И...» — Равендер забрался на свою ветку. «Что ты делаешь?» недоумевала озадаченная «Восемь», все еще стоявшая на земле. Корни дерева начали выползать из-под толстого основания ствола. Один за другим они цепляли за песок и камни, и дерево начало понемногу двигаться. «Забирайтесь!» — велела Зия и сама влезла на ветку. Глаза у зеи «Восемь» полезли на лоб, когда блуждающее дерево потихоньку зашагало вперед. С помощью Равендора она подтянулась и влезла на нижний сук. «Молодец, Зия-9! Умница!» сказал Равендер. Как? Как ты это сделала? спросила Восемь. Зея улыбнулась. Я попросила, вежливо.